Андрей. Андрей положил трубку и вздохнул. Чем дальше в лес тем тяжелее ему было говорить с Машей о чем-то, не завязанном на убийствах. Он усмехнулся. Кто бы мог подумать, что он когда-нибудь захочет сам поговорить об отношениях, на тему, которую всегда избегал, и к тридцати с лишним годам, как всякий уважающий себя мужчина, достиг в этом искусном увиливании больших высот. Наказание настигло героя. Теперь он был бы рад перейти к крайне волнующему его вопросу, что будет дальше с ними, с их отношениями, черт возьми. Но вот как это сделать, не представлял. Впрочем, он уже понял, что напал на редчайший женский типаж. Маша, похоже, меньше него самого, любила и умела выяснять отношения. И еще. Он очень за нее боялся. И новости с заморских берегов только расстравляли его страх. Но что он мог сделать? Тайно пересечь границу в трюме какого-нибудь торгового судна, пребывающего в Антверпен, чтобы потом просто ходить с ней рядом под обноверному оруженосцу? Мысль бредовая, но Андрей склонялся к ней тем сильней, чем глубже увязало расследование. С горя он даже решил позвонить Джоном Шарнирова, первый официальный в Германии и второй гражданской в Бельгии. И начался второй. Однако к телефону никто не подходил. Пожар, вспомнил он. Может, что ей в живых-то уже больше нет. И Андрей Крякнов набрал номер мадам Шарнировой номер один, ставший фрау Хартман. — Я бы хотел поговорить о вашем бывшем муже, — начал он, пытаясь перекричать детский крик на заднем плане. «А — А баркаше удивилась фрау, что-то рявкнула дитять по-немецки. — Извините, а вы кто? — А я старшая переполномоченная московского уголовного розыска. Капитан Яковлев. Отрапортовал он, невольно вздрогнув на немецком пассаже, а привыкший к дочери беденок в ответ разорался еще пуще. — Что он натворил? — Я имею в виду бывшего мужа. Фрау вышла в другую комнату и прикрыла дверь. Детский ор стал поглуше — Пока ничего. Просто профилактический звонок. — Ну, конечно. Вы уже лет пять как в разводе, и вы мне звоните в Кёльн, хотя ничего не произошло. Да ладно, что уж. Задавайте ваши вопросы. — Вопросов конкретных пока нет. Расскажите, как давно вы его знаете? Что он за человек? И Андрей вдруг вспомнил, как сидел напротив другой бывшей жены в Екатеринбурге. — Да, ясно, — произнесла бывшая жена, еще больше насторожившись. «Хороший человек, но слабохарактерный. На убийство не способен, если только речь не идет о его рухляде». «Какой рухляде?» «Да, какой угодно. Старья, за которую он надеется выручить сумасшедшие деньги. Мы с ним с тоски сошлись не по любви. Но я тогда думала, аркаш просто такой инертный. А он инертный-то инертный, а как речь о кладах заходит, бешеный становится. Больше-то его в жизни ничего не волнует». Даже работать, когда устраивался гидом-переводчиком, у него к языкам способности, то он на всякие выставки антикварные бегал толмачом. — А что за выставки? — заинтересовался Андрей. — Ну, не знаю. Мюнстер там, Брюссель, Маэстрикт. Думал встретить там крупную рыбу, богатенького буратино, чтобы вместе искать свои сокровища. Тот, значит, вкладывает деньги, а наш знание и умение. — И как? — Встретил. — А я почем знаю? Мы с ним давно не общаемся, у каждого своя жизнь. Она помолчала, а потом хмыкнула. Но если вы мне звоните, то, наверное, встретил. Только не тунца, видать, а акулу. На следующее утро Андрей проснулся поздно. Раневская, как большой, сам выбежал прогуляться. Это означало, что вчера он забыл закрыть дверь. Откуда в комнате и стоял такой ледяной холод? Андрей довольно улыбнулся еще с сонными твердыми губами. Вчера его на крыльце ждала кастрюлька с борщом, честным, наваристым, с большими кусками мяса, вкусно отстающими от сахарной кости. Кости достались счастливому Раневской, и они оба легли в постель в относительно благостном расположении духа. Раневской хватило для благодарности костей с мясным придатком А Андрей достал из морозильника запотевшую бутыль и налил себе рюмочку под борщ. Отчего тут стал еще аппетитнее, сон крепче, а пробуждение радостным, как в детстве. Андрей вышел из комнаты и потянулся с явным удовольствием. Сквозняк из приоткрытой Раневской входной двери выдал весь вчерашний сытный борщовый дух. Веранда была залита золотистым утренним светом, Лучи преломлялись в разноцветных ромбах, в верхних стеклах, и яркие цветные отражения ложились на противоположную стену и стол, украшая собой протертую клеенку. Он поежился от холода, насыпал молотого кофе и поставил на конфорку кастрюльку, пообещав себе в который раз отыскать в кухонном шкафу кофеварку, итальянскую модель, оставшуюся от тех времен, когда он еще хотел обаять Машу, И ему даже какое-то время казалось, что все получилось. Вспомнив о Маше, он поморщился, как от зубной боли. Что ему с ней делать? И как ответ на вопрос зазвонил мобильник, оставленный у постели. «Да — Да! — рявкнул в трубку Андрей, традиционно отбирая из кучи вещей, сваленных на прикроватном стуле, более-менее свежую футболку и носки на сегодняшний день. — Э, Андрей, тут у нас новости по твоему клиенту. — раздался голос Камышова. — По какому из? — придерживая трубку плечом, он уже залезал в джинсы. — Ну, помнишь-то еще полицию бельгийскую тягал по его поводу. — А? — замер Андрей с руками на незастегнутой ширинке Шарниров в ну, вспомнил. Андрей сел на диван. — Так. — И что с ним? — С ним хана, капитан. — Вчера выловили в канале. — В Брюсселе. — В Брюге. Андрей выдохнул. — Ясно. Есть первые результаты осмотра. Никаких следов насильственной смерти. но ну, не поплавать джон решил в Канальце в марте-то месяце. С этим сложно было не согласиться. Андрей почувствовал, как из него мгновенно выветрился благостный дух. — Ладно, ждите. Сейчас приеду. Бросил он и отключился, чтобы снова набрать номер. Уже машин. Но номер... Не отвечал.